Глава 12. Ты свободный человек, Джим. Свободный. Свободный, как птица. Я пытался таким образом немного взбодрить себя, и это помогло. Только здесь не было птиц. В этой застывшей пустыне не было ничего и никого, кроме меня, в одиночку, бредущего по глубокому снегу. Что мне рассказывал край об этой планете много лет тому назад? Покопавшись в памяти, я на пару секунд отвлекся от мрачных мыслей. Не зря же я посещал курсы по развитию памяти. Я выстроил нужную ассоциативную цепочку и готово. память сработала. Он сказал, что здесь всегда холодно. Здесь нет зеленых растений, да и вообще тут ничего не растет. Судя по всему, сейчас стояло лето. А что же будет зимой? Они ловят в море рыбу, сказал Край. Жизнь существует только в море. В снегу ничто не выживает, ну, кроме меня, разумеется. А сколько я еще проживу, зависит от того, сколько я еще смогу двигаться. Одежда согревала меня, правда, только тогда, когда я передвигал ногами. Но это не может продолжаться вечно. Я видел уже одно здание, значит, должны быть и другие. Должно же здесь быть что-нибудь еще, кроме этого проклятого снега. Действительно, кое-что было, и я чуть не свалился туда. Интуитивно, почувствовав, как снег ушел у меня из-под ног, я отскочил назад. Раздался треск, и в зияющей расщелине я увидел темную воду. Когда щель стала шире, я заметил лед и понял, что все это время я шел не по земле, а по замерзшей поверхности моря. При такой температуре мне наверняка бы грозила смерть, Даже если бы я намочил только ноги, я бы замерз. Мне эта мысль совершенно не понравилась. Не поднимаясь, я распределил свой вес на снегу и пополз от расщелины. Лишь оказавшись на безопасном расстоянии, я встал и, шатаясь, побрел обратно по своим следам. Что теперь, Джим? Думай быстрее. Повсюду вода, а по ней ходить довольно трудно. Остановившись, я посмотрел по сторонам. Снег перестал идти, но снежная пыль, поднимаемая ветром, клубилась в воздухе. Но я теперь знал, куда смотреть, и в один из периодов затишья увидел темную линию океана. Она уходила налево и направо, насколько хватал глаз. «Значит, сюда мне путь закрыт». Я обернулся. «Судя по этим припорошенным следам, великий арктический путешественник, ты пришел отсюда». Нет смысла идти обратно. Пока. Встречающая группа точит ножи. Думай, что делать дальше. Я стал думать. Если эта земля была такой пустынной, как мне рассказывал край, то жилища не должны располагаться далеко от океана. Поэтому мне стоило держаться берега, на безопасном расстоянии, чтобы не свалиться в воду. Надо идти в другом направлении». Я надеялся, что здание космодрома не было последним строением в этой ледяной пустыне. Я тронулся в путь, стараясь не думать о том, что тусклый диск солнца опустился почти до самого горизонта. Когда стемнеет, мне конец. Я понятия не имел, как долго длится ночь на Кеккончихе, но знал наверняка, короткая она или длинная. Рассвета мне уже не видать. Надо немедленно найти какое-нибудь укрытие. И вернуться обратно? Нет. Конечно, это сумасшествие, но я продолжал идти вперед. Солнце угасло, мои надежды тоже. Снежная пустыня окрасилась в темные цвета, но я по-прежнему не видел никаких признаков жизни. Увязая в глубоком снегу, я совсем выбился из сил, но я знал, что стоит мне только остановиться, и мне грозит смерть. Поэтому я продолжал переставлять свинцовые ноги. Хотя я натянул шапку на лицо, нос и щеки совсем потеряли чувствительность. Мне пришлось остановиться, когда я стал валиться с ног. Я стоял на четвереньках, тяжело дыша. «Почему бы тебе не остаться здесь, Джим?» — спросил я сам себя. «Это гораздо легче, чем куда-то идти. Говорят, что смерть от холода абсолютно безболезненна. Это показалось мне хорошей идеей. Какая еще хорошая идея, идиот! Вставай и продолжай идти. С величайшим трудом мне удалось подняться на ноги. Еще больше усилий понадобилось, чтобы передвигать одну ногу за другой. Полностью поглощенный процессом ходьбы, я не сразу обратил внимание на темные точки, маячившие на горизонте. Сначала я просто остановился и уставился на них пытаясь привести в порядок свои заледеневшие мысли. Точки передвигались и увеличивались в размерах. Когда я это осознал, то плашмя шлепнулся на снег. Лежа в снегу, я внимательно наблюдал, как трое лыжников проскользили метрах в ста от меня. Дождавшись, когда они исчезнут из виду, я встал. На этот раз мне не понадобилось никаких усилий. Из маленькой искры надежды разгорелось пламя. Снег перестал падать, а ветер стих, Следы от лыж четко виднелись на снегу. Они куда-то вели. Вели туда, куда лыжники хотели попасть до наступления темноты. Что ж, именно это мне и нужно. Внутри меня закипела энергия, и я пошел по лыжне. Хотя энергия быстро улетучилась, я продолжал идти. Приближавшаяся ночь уже не пугала меня, отчаяние уступило место надежде. Лыжники двигались быстрее меня, но не слишком быстро. До начала сумерек они уже будут дома. Я надеялся, что тоже дойду туда. Теория была правильной, но воплотить ее в жизнь оказалось не так уж просто. Солнце еще не опустилось за горизонт, но скрылось за плотными облаками, и видимость резко ухудшилась. Идти по следам было все труднее и труднее. К тому же я смертельно устал. Остановившись, я поднял глаза, поморгал, прищурился — и увидел черное пятно на горизонте. Мой мозг настолько промерз, что я не сразу осознал важность увиденного. «Черное — это прекрасно!» — хрипло прошептал я. «Это не белый снег, а тебе подходит все, кроме снега». Я снова заковылял, размахивая руками и высоко держа голову. Я попытался насвистывать, но мои губы потрескались от холода. Белое безмолвие уже не тревожило меня. Черное пятно оказалось зданием, нет, группой зданий, все ближе и ближе, здания из темного камня, маленькие окна, покатые крыши, чтобы на них не скапливался снег, крепкие и уродливые здания. Но что за скрип вдруг донесся до моих ушей? Я шел беззвучно, потому что ступал по рыхлому снегу, а это были шаги по утоптанному снегу, и они приближались. Вернуться обратно? Нет, лучше упасть. Когда я рухнул на снег, идущие завернули за угол ближайшего здания. Мне ничего больше не оставалось, как лежать неподвижно и надеяться, что меня не заметят. По чистой случайности меня никто не увидел. Шаги становились все громче громче, затем стали удаляться и, наконец, стихли. Я осторожно поднял голову и увидел колонну уходивших людей, человек двадцать. Они завернули за следующее здание и скрылись из виду. В отчаянии я вскочил на ноги и засеменил за ними. Я завернул за угол. Как раз вовремя. Последний человек как раз скрылся в здании. Большая и тяжелая дверь громко хлопнула. Именно туда мне и надо. Я скорее падал вперед, чем шел. И откуда у меня только взялись силы? Подойдя к двери, я дернул за ручку. Дверь... Не открывалась. В жизни полно таких моментов, которые лучше забыть и никогда не вспоминать. Ну, спустя некоторое время они кажутся забавными, о них можно со смехом рассказывать после ужина, сидя у горящего камина. Но сейчас мне было абсолютно не смешно. Мало того, я понял, что мне конец. Сколько я не дергал за дверь, она не поддавалась. Напрасно я крутил ручку окоченевшими пальцами. Окончательно выбившись из сил, я навалился на дверь, чтобы не упасть, она вдруг поддалась и открылась вовнутрь. Впервые в жизни я не стал проверять, что находится по ту сторону двери. Я просто ввалился в теплое помещение и услышал, как дверь захлопнула за мной. Тепло, великолепное тепло окутало меня, и, прислонившись к стене, я наслаждался им. Передо мной тянулся длинный, плохо освещенный коридор со стенами из грубо отесанного камня. Я был один, но вдоль коридора виднелось множество дверей, откуда в любой момент мог кто-нибудь выйти. Но я ничего не мог с собой поделать. Если бы стены не было, я бы просто упал на пол. Я стоял, прислонившись к ней, как ледяная статуя. Снег таял, и под ногами у меня натекли лужицы. Я чувствовал, как вместе с теплом ко мне возвращается жизнь. Ближайшая от меня дверь распахнулась, и оттуда вышел человек. До него было не более двух метров. Стоило ему только повернуть голову, он бы заметил меня. Даже в сумрачном свете я разглядел его серую одежду, длинные сальные волосы и даже перхоть на плечах. Стоя ко мне спиной, он сунул ключ в замочную скважину и запер дверь. Затем он пошел по коридору и вскоре пропал из виду. «Хватит подпирать стену. Подумай лучше о том, что делать дальше. Ты, ржавая стальная крыса, действуй!» Подбодрил я себя хриплым шепотом. «Не испытывай судьбу. Убирайся из этого коридора. Почему бы тебе не зайти в ту дверь? Если он ее запер, то там наверняка никого нет. Хорошая мысль, Джим. Только где взять отмычку?» Найди что-нибудь подходящее, вот и все. Я снял меховые рукавицы и вместе с шапкой засунул их за пазуху. Хотя внутри здания было холодно, мне показалось, что я нахожусь в раскаленной печи. Мои посиневшие пальцы обрели гибкость, хоть и сильно болели. Я потрогал обрывок шнура, свисавшего с металлического ошейника. Внутри были провода. Разжевав их зубами, я сделал из них подобие отмычки, и засунул ее в замок. Замок с огромной замочной скважиной оказался большим. — Я превосходный взломщик. — Что ж, мне повезло. Я шуровал отмычкой в замке, пока он, наконец, не поддался. В помещении царила тьма. Я зашел, закрыл за собой дверь, запер ее, а затем с облегчением вздохнул. Впервые за все время после побега я почувствовал, что у меня появился шанс на спасение. Со счастливой улыбкой я повалился на пол и заснул. Почти заснул. Хотя мои глаза слепались, я понял, что это не самое лучшее решение. Столько пройти и снова попасть в плен, лишь потому что меня осморил сон. Ни в коем случае. За работу приказал я себе и прикусил кончик языка. Это тут же привело меня в чувство. Я вскочил на ноги, ругаясь от боли, и принялся на ощупь продвигаться по комнате. Это было узкое помещение, похожее на коридор. Оставаться здесь не было никакого смысла, поэтому я направился туда, где за поворотом виднелся тусклый свет. Осторожно высунув голову, я увидел в стене небольшое окошко. По ту сторону окна стоял мальчик и смотрел прямо на меня. Отступать было поздно. Я улыбнулся ему, потом нахмурился, но он не обратил на меня никакого внимания. Затем мальчик пригладил волосы рукой. Где-то глухо прозвенел звонок, и мальчик поспешно ушел. Конечно, одностороннее стекло. С его стороны зеркало, а с моей дымчатое стекло. Зеркало, установленное специально для наблюдения. Чтобы наблюдать, оставаясь незамеченным. Наблюдать за кем? Я прошел дальше по коридору и увидел за стеклом помещение, напоминавшее классную комнату. Мальчик вместе со своими одноклассниками теперь сидел за партой и внимательно слушал учителя. Учитель, серый человек с серыми волосами и бесстрастным лицом, вел занятие. На нем не отражалось никаких эмоций. И, как я внезапно понял, на лицах мальчиков тоже. Никто не улыбался, не смеялся, не жевал резинку. Все внимательно слушали учителя. «Совсем не похоже на урок». Ну, По крайней мере, моя учеба проходила гораздо веселее. За спиной учителя висел плакат. На нем было написано большими черными буквами «Не улыбайся» и дальше «Не хмурься». Оба указания неукоснительно выполнялись. Что это за школа? Когда мои глаза привыкли к тусклому свету, я увидел рядом с окошком динамик и выключатель. Понятно, для чего это надо. Я щелкнул выключателем и тут же услышал монотонный голос учителя. «Моральная философия — это обязательный предмет, который вы будете изучать, пока не овладеете им в совершенстве. Вы не должны допускать ошибок. Именно моральная философия делает нас великими. Именно моральная философия позволяет нам править другими». Вы уже читали книги по истории и знаете о днях Кеккончихи. Вы знаете, как нас бросили на произвол судьбы, и только тысяча осталось в живых. Когда они проявляли слабость, они умирали. Когда они боялись, они умирали. Когда они позволяли эмоциям брать верх над разумом, они умирали. Сегодня вы здесь лишь потому, что они выжили». Моральная философия дала им силы выжить. Она даст силы и вам. Когда вы вырастете, вы покинете этот мир и установите господство над более слабыми расами. Мы — высшая раса, у нас есть на это право. А теперь отвечайте. «Если вы слабы, мы умрем», — монотонным хором ответили ученики. «Если вы боитесь, мы умрем». Если вы позволяете эмоциям, я выключил звук, чувствую, что услышал более чем достаточно, а затем погрузился в раздумья. Все эти годы, которые я посвятил преследованию и борьбе с серыми людьми, я никогда не задумывался, почему они такие. Я воспринимал их враждебность как нечто само собой разумеющееся. То, что мне удалось подслушать говорила о том, что их жестокость и настойчивость были далеко не случайными проявлениями. Их бросили на произвол судьбы, как сказал учитель. Наверное, на этой планете когда-то существовала колония. Возможно, чтобы добывать там руду, минералы или что-нибудь в этом роде. Планета была неприветливой и настолько удаленной от цивилизованных миров, что для основания колонии надо было иметь весомую причину. Затем этих людей бросили. Очевидно, это случилось в тяжелые годы распада. Судя по всему, колония во всем зависела от внешнего мира. Оставшись одни, люди вынуждены были сами заботиться о своих нуждах. Наверное, большинство из них умерли. Выжила лишь горстка самых стойких. Они выжили, если это можно назвать жизнью, отказавшись от всех человеческих чувств и эмоций посвятив свою жизнь лишь борьбе за существование. Они начали борьбу с безжалостной планетой и победили. Но при этом они потеряли свою человечность. Они стали похожи на машины, стремящиеся только к одной цели — выжить. Они эмоционально огрубели и превратились в моральных уродов. И теперь называли это силой, которая возвеличит их будущее поколения — Моральная философия. Назвать ее моральной можно было лишь в то время, когда они старались выжить на этой планете. Но о какой морали может идти речь, когда они принялись закобалять другие народы? Их надо было исправлять, так, по крайней мере, считали серые люди. Остальная часть человечества была слабой и излишне эмоциональной. Смеялась и хмурилась, тратила энергию на всякие глупости. Серые люди не только считали себя самыми лучшими, Их заставляли думать, что они самые лучшие. Несколько поколений, взращенных на ненависти к тем, кто их бросил, и серые люди превратились в беспощадных галактических завоевателей. Они навязывали свои условия покоренным планетам. Слабые должны умирать. Это основное правило. Выживших насильно вели к лучшей жизни. Для тех немногих, которых они не могли завоевать сами, серые люди использовали других — Они задумали и осуществили межпланетную интервенцию на Клеанду. Это продолжалось до тех пор, пока не вмешался специальный корпус. Операцию по борьбе с серыми людьми организовал я. Неудивительно, что они так хотели захватить меня своими холодными руками. А здесь находилась их тренировочная база. Школа, в которой из каждого юного жителя Кеккончихи делали ревностного приверженца дело предков серых людей. Здесь не существовало никаких развлечений. Эта школа выживания, где в детях убивали их природные склонности, поразила меня. Я находился в тепле и пока в безопасности. Чем больше я узнаю об этом месте, тем больше у меня шансов придумать какой-нибудь план дальнейших действий. Хватит слоняться по темным коридорам. Я подошел к следующей классной комнате. Здесь располагалась мастерская. Подростки собирали какие-то приборы. Какие-то приборы? Те самые приборы. Я схватился за обруч на шее, глядя на них, как кролик на удава. Они собирали маленькие металлические коробочки с кнопками. Коробочки с проводами, которые тянулись к ошейникам. Точно такой же ошейник был на мне. Машины для пыток. Я провел рукой по стене и нащупал выключатель. Разница только в применении, но не в теории. Вы собираете и испытываете эти синаптические генераторы, чтобы ознакомиться с их методом действия. Затем, когда вы перейдете к изучению аксионных фидеров, вам станет понятен их принцип функционирования. А теперь посмотрите на диаграмму на странице номер 20. Аксионный фидер. Я должен узнать про него как можно больше. Я подозревал, что этот аппарат я ни разу не видел. Но сталкиваться с ним мне уже приходилось. Мозговой угнетатель, который порождал ужасные воспоминания в памяти. Воспоминания о том, чего на самом деле не было. Впрочем, от этого мне было не легче. Какой же я идиот! Стоял там как столб, позабыв об опасности, За голосом учителя я не слышал приближавшихся ко мне шагов и не видел человека, который подошел ко мне вплотную».